Правда, ты актриса, но, мне кажется, у тебя цельная натура, и ты исполнишь мое невинное желание. Да, дорогая Амалия, охотно, если это может доставить тебе удовольствие, смеясь, ответила Парпарина. О небо! — воскликнула принцесса. Если бы ты знала, что я испытываю, когда слышу это ты, когда меня называют Амалией. Амалия! А как звучало это имя в его устах! Когда его произносил он, мне казалось, что это самое красивое, самое нежное имя, каким когда-либо называли женщину. Постепенно душевный подъем принцессы дошел до того, что она забыла о себе и стала думать о своих подругах. И когда ей удалось почувствовать себя равной им, она сделалась такой великодушной, такой счастливой, такой доброй, что инстинктивно сбросила с себя броню горечи и желчи, в которую ее заковали годы страсти и скорби. Она перестала говорить о себе и только о себе, отказалась от мелочного любования приветливостью, простотой своего обращения, начала расспрашивать госпожу Фанклейст о ее семье, об обстоятельствах ее жизни, о ее чувствах, чего не делала с той поры, как собственные горести целиком завладели ее душой. Ей хотелось также познакомиться с жизнью артистов, с душевными волнениями, связанными со сценой, узнать мысли и привязанности Парпарины. Полное доверие она и сама его излучала, и с огромной радостью, читая в душах других, она убедилась, что эти два создания, которые до сих пор казались ей совсем иными, не такими, как она, в действительности ничем от нее не отличаются, что они столь же заслуживают уважения перед лицом Бога, столь же одарены природой, словом, что эти создания столь же значительны на земле, как и она сама, давно уже уверившаяся в своем превосходстве над всеми другими. Особенно поразила ее Пропарина, чьи простодушные ответы и милая откровенность преисполнили ее восхищением и симпатией. «Ты просто ангел», — сказала она, — «и это ты, актриса». В твоих словах, мыслях больше благородства, чем в словах и мыслях всех коронованных особ, каких я знаю. Ты внушаешь мне безграничное уважение. Я просто влюбилась в тебя. Но ну и ты должна полюбить меня, прекрасная Парпарина. Открой мне сердце. Расскажи о своей жизни, о своем происхождении, воспитании, о своих увлечениях, даже о своих ошибках, если они у тебя были. Но это могли быть лишь благородные ошибки вроде моей А моя вовсе не тягочит мою совесть. Она таится в святая святых моего сердца. Сейчас одиннадцать часов. Впереди у нас вся ночь. Наша маленькая оргия подходит к концу. Ведь мы теперь просто болтаем. И я вижу, что вторая бутылка шампанского окажется лишней. Ну, прошу тебя, расскажи мне свою историю. Мне кажется, что я узнаю твое сердце, если увижу картину жизни, в которой все для меня будет ново, незнакомо. Это даст мне более правильное представление об истинном нашем долге на земле, чем все мои бесплодные размышления. Я чувствую, что способна слушать тебя так внимательно, с таким интересом, с каким никогда прежде не могла слушать что-либо, не связанное с предметом моей страсти. Исполнишь ты мое желание? Я охотно сделала бы это, принцесса, начала пропарина Принцесса? «Кого это ты имеешь в виду?» — шутливо перебила ее принцесса Амалия. «Я хочу сказать, милая Амалия», — ответила Парпарина. «Я охотно сделала бы это, не будь в моей жизни одной тайны, очень важной почти зловещей тайны, с которой связано все остальное, и никакая потребность открыться и злить душу, не позволяет мне выдать ее. Так знаешь же, дорогое дитя, что она мне известна, твоя тайна. И если я не сказала тебе об этом в начале ужина, то единственный страха — совершить нескромность. Однако теперь я чувствую, что моя дружба к тебе может смело стать выше этого страха. — Вам известна моя тайна? — вскричала пораженная Парпарина. — О, принцесса! «Простите меня, но мне это кажется невероятным. Штраф, штраф. Ты опять назвала меня принцессой? Прости, Амалия, но ты не можешь знать мою тайну, если только и в самом деле не поддерживаешь связь с Калиостро, как уверяют многие».